Глава пятая. Схватка. «Шурды!» Ронзительный вопль заставил меня резко обернуться и взглянуть назад. Погоню увидел Ленни. Почти слепой, с набухшей кровью повязкой на лице, он приподнялся на волокуше и с криком протягивал руку назад. Там далеко, за нашими спинами, на белоснежном снегу Аздоры, появились два небольших темных пятна, стремительно приближающихся к нам. Так стремительно, что это могло означать лишь одно —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 Ленни был бесстрашен. Исполосованное лицо едва прикрывало сползшими бинтами, не скрывающими зияющую пустотой глазницу. «Уходите все! Я их задержу!» «Нет, не уходить! Сражаться вместе!» — крикнул Тикса, срывая с пояса молоток. «Не уходить!» «Уходите, господин!» — упрямо повторил покачивающийся Ленни. «Хотя бы вы! Мы задержим их, насколько возможно! Мы выиграем вам время!» «Нет!» — отрезал я и взял с волокуши сверток с двуручным мечом. Против сгархов короткие мечи почти бессильны. «Мы дадим тварям бой! Нергалы! Приготовить оружие! В первую очередь сшибайте наездников!» «Да, мы дадим бой! Такой бой, что они никогда не забыть!» — кивнул Тикса из-под лобья, смотря на приближающихся сгархов.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 Крикнул я, срывая с меча покрывающие его шкуры. «Сосредоточить огонь на левом сгархе!» Следующий сдвоенный выстрел оказался более удачным. Один из болтов касательно прошел по морде зверя и завяз в бедре наездника. Шур заверещал, наклонившись в сторону и хватаясь за простреленное бедро. Это его и спасло. Пущенный шрамом болт вместо груди вонзился гоблину в левое плечо и, захлебнувшись криком, тот откинулся назад, чудом не свалившись со спины сгарха.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 Оправилась таки зверюга. По броне придавленного нергала заскрежетали клыки, стараясь вскрыть железную скорлупу. Дальнейшего я уже не видел. Перестав быть сторонним наблюдателем, я отрешенно шагнул вперед и с ледяным спокойствием вонзил меч в опущенную шею сгарха, что продолжал терзать нергала. С силой навалился всем телом, погружая лезвие еще глубже в неподдатливую плоть, стараясь задеть и рассечь позвонки. С ревом сгарх вскинулся на задние лапы, орошая снег, льющийся из пробитой шеи кровью. Меня сотряс чудовищный по силе удар, пришедшийся по груди. Я почувствовал, что лечу спиной вперед, вместе с истошно верещащим гоблином. Сбивший меня с ног и откинувший назад удар, вместе со мной сорвался спины зверя-поводыря, по чья кровавленная нога до бедра была опутана ледяными щупальцами. Тяжело рухнув в снег, я невольно вскрикнул от пронзившей затылок боли, С силой приложился им особственный шлем при падении. В голове помутилось. Тяжело повернувшись, я с трудом поднялся на колено и едва не рухнул вновь из-за сотрясающих меня беспорядочных рывков. В шаге от меня пронзительно выл катающийся по снегу шурт, стараясь сбросить с себя ледяные отростки, стремительно погружающиеся в его тело. Крохотный миг, и шурт захрипел, безвольно обмяк.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 С вспоротым боком, с глубоко пробитой шеей, откуда хлестала кровь, зверюга продолжала сражаться и по-прежнему придавливала нергала к земле. Грызла, грызла его своими страшными клыками. Потеряв контроль поводыря, сгарх перешел в бешенство и теперь вымещал всю накопленную злобу на первом попавшемся на его глаза враге. Слепая ярость. Поваленный нергал вслепую отмахивался мечом, другой рукой, стараясь достать доб отброшенного в сторону меча.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 Слишком занятый, неподдатливый добычей сгарх ничего не видел вокруг себя. Мне это дало лишний шанс. Я выставил перед собой меч и, с размаху налетев на зверя, вонзил лезвие в уже разрезанный нергалом бок, вбивая оружие как можно глубже. Туда, где под толстой шкурой и переплетением мышц прятались нежные органы. Ударил и, уцепившись за рукоять, начал раскачивать засевший ране меч, стараясь причинить как можно больше повреждений. По-другому эту тварь не свалить.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 Видя, что добыча поднялась, издыхающий от кровопотери и чудовищный хран зверь пошел вперед. Опустив голову к земле, хромая на израненные ножом передние лапы, таща в себе засевший в ране меч, пребывая на грани смерти, тварь не подумывала спасаться бегством. Она все еще хотела сражаться. Да кто же породил этого злобного зверя с напрочь отсутствующим инстинктом самосохранения? «Добей его!» – набегу крикнул я Нергалу, не задумываясь над осуществимостью приказа. Я мчался ко второму нергалу. Сгарх, наконец, достал его лапой, с самым краешком когтей, но сила удара была такова, что оторванная в локте рука отлетела в сторону вместе с зажатым в уже мёртвой ладони мечом. Словно не заметив потери руки и хлыщущей из обрубка крови, нергал левой рукой сорвал с пояса длинный нож и вновь закружил вокруг управляемого повыдарём зверя. Я шёл на сгарха без меча, но отнюдь не безоружный.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 И этого хватило. Ледяные щупальца, может, и не обращали кровожадного внимания на сгарха, но вот гоблин был для них лаком и добычей. Слаженно метнувшиеся вверх отростки опутали гоблина, заключая его в смертельную ловушку. Раздавшийся захлебывающийся крик резко оборвался и на меня свалился содрогающийся в агонии и труп шурда. От неожиданности я разжал пальцы и тут же поплатился за это, отлетев от тычка мохнатым боком. Я едва рухнул на землю, как на меня опустилась неимоверно тяжелая лапа сгарха, и на шлеме сжалась клыкастая пасть, обдав меня мрадным дыханием и едва заметной волной тепла. Закричав, я беспорядочно замолотил руками и забился, что есть сил, чувствуя, как под нажимом клыков заскрипел металл шлема. В этом мгновении щупальца словно поняли, что мне грозит опасность, и обвели морду взбесившегося сгарха. Одновременно с ним подоспели друзья. Надо мной мелькнула тень.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 Раны открылись от слишком резких движений и напряжения. Гном с натугой загоняет воздух в легкие и держится за отшибленные ударом с гарха бока. Нос свернут на бок, из ноздрей течет кровь. Кровь. Везде кровь. На снегу. На мертвых телах. На оружии. На нас самих. И если верить моим ощущениям, я пострадал меньше всех. Обошелся малыми жертвами, хотя и побывал в объятиях с гарха. На доспехах была пара глубоких борозд от когтей зверя. Его же клыки оставили отмечены на шлеме. И еще. Я лишился трех ледяных щупалец. Наверняка попали в пасть грызущего меня с гарха. И их отсекло, как от удара меча. Теперь над плечами жалко трепыхались куцы и огрызки, пятная меня белесой жидкостью. В точности похожей на цвет моей новой крови, что едва-едва текла в моих промороженных венах. Впрочем, это не важно. К нам приближалась основная погоня. Главный отряд шурдов. И приближались они. Быстро. Наездники связали нас боем, заставили остановиться и ценой собственной жизни выиграли для главного отряда время достаточное, чтобы резко сократить между нами расстояние. А учитывая раны и ушибы, мы не сможем оторваться от погони. Вокруг открытая местность, до холмов еще пол лиги. Короткая, но жестокая схватка обессилила нас, а враг полон сил. Нет, не уйти.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 Донесся от волокуши слабый голос. «Ещё не поздно!» «Я тебе уже ответил, Ленни. Никто и никуда не пойдёт!» Горько усмехнулся и, шагая к лежащему в луже крови с гарху, в чьём боку торчал мой меч. Мергалу всё же удалось добить зверя. «Готовьтесь ещё к одному бою. Последнему. А потом мы, наконец, отдохнём!» «Хорошие слова, друг Корис!» заулыбался Тикса.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 «Затем едва капать, потом вообще перестать!» Глухим ударом кулака в грудь Нергал подтвердил, что все в порядке. А я удовлетворенно кивнул. Все равно. Создатели Нергалов должны были позаботиться, чтобы войны могли продолжать сражаться даже со столь серьезными ранами и не истечь при этом кровью. «Тикса, а на том перу у великого отца красивые девушки есть?» Все так же не оборачиваясь, поинтересовался я. о Тут же отозвался гном, вставая бок о бок со мной и не обращая никакого внимания на извивающиеся над моей головой щупальца. «Есть! Очень красивый!» «Врешь, поди, как всегда!» Глухо буркнул вцепившийся в его плечо лени, едва удерживающийся на ногах. «Скоро ты узнать, друг, правда или нет?» ответил Тикса, кивая на уже хорошо различимую невооруженным взглядом погоню. «Еще немного?» «И мы стоять перед каменной дверью во дворец отца!» вскидку три десятка шурдов из пяток пауков. «Нам хватит с лихвой!» «И то верно!» — скривился Ленни в бледной улыбке и хлопнул гному по плечу. «Скоро узнаем! Эх, в церковь зайти! в грехах покаяться перед смертью!» «Иди!» — разрешил гном. «Только потом очень быстро назад иди!» а то я тебе враг не оставлю, сам всех убить». «Исходил бы!» — с натуго отозвался Рыжий, прилаживая к окровавленному лицу комок снега. «Так иди быстро!» — уже недовольно буркнул коротышка. «Чего стоять и сопли жевать? Вон на тот пригорка подняться и быстро-быстро помолиться!» Дернувшись, я уставился в сторону, куда указывал гном, и уткнулся взглядом в скрытые густой порослью кустарника и деревьев, занесенные снегом руины. Крыша давно провалилась. Три стены рухнули. Устояла лишь тыльная стена, изо всех сил противящаяся натиску непогоды и безжалостного времени. Из снега гриво торчали почерневшие огрызки некогда мощных стропил, груды битого кирпича, а посреди всего хаоса возвышался куполообразный сугроб, из чьей верхушки торчал железный пруд с насаженным на него цветком. Цветком Раймены. Священным символом церкви Создателя. Одним рывком я осознал, что гном оказался прав на пригорке руины разрушенной церкви Создателя, а округлый сугроб, провалившийся сквозь крышу купол с венчающим его цветком раймены. «Мать вашу так!» — завопил я. «Тикса, какого беса ты молчал? Все туда, живо, все к церкви!» «Я не молчать!» — начал была коротышка, но мой злобный рык прервал его оправдание. «Бегом, бегом, шевелите ногами! Тикса, тащи Нергала за мной! Лошадь бросить!» Проваливаясь в снегу и взбивая в снежную пыль, я напролом через сугробы перк пригорку, оставляя за собой глубокую снежную борозду. За мной натужно пыхтел тикса с Ленни, нергалы шли замыкающими. Улюлюкающее верещание донеслось до меня, когда я был на середине пологого склона. Цепляясь за ветки, я остановился и, взглянув в сторону реки, отчётливо разглядел погоню. «Очень скоро тёмные гоблины окажутся здесь». «Живо!» — ревкнул я, без нужды подгоняя взбирающихся на пригорок остальных.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 Сверху донесся вопль гнома. «Быстрее, друг Корис, быстрее!» К тому мигу я почти добрался до вершины. Здесь меня подхватили нергалы и словно пушинку вздернули меня вверх. Мы у церкви. Теперь одна надежда на слова отца Флатиса, беспрестанно говорившего о защищенности освященного места и все настаивавшего на скорейшей постройке в поселении церкви. «Неважно. У нас появилась хотя бы призрачная тень надежды».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 Содрогаясь в болевых судорогах, ощущая себя в безжалостных тисках чего-то могучего и... Излобного, я рухнул на землю, беспорядочно дергая конечностями и крича. Крича! Сквозь застивший глаза кровавый туман я увидел стигающий воздух взбесившиеся щупальца, на глазах наливающиеся искристым синим огнем. В ушах повис тонкий стеклянный звон, по раскрытым в крике губам поползла струйка, вытекающая из ноздрей на крови. Кровавая пелена перед глазами темнела с каждым мигом. И я провалился в глубокий темный колодец, наполненный болью. Но еще успел заметить, как светящиеся щупальца слаженно метнулись мне за голову и вниз. А затем я ощутил, что меня тащат по снегу, прочь, прочь от руин церкви. Рывок, и меня проволокло по земле еще шаг, и боль мгновенно отступила. Остались лишь ее тихие отголоски. Хрипло дыша.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 Лицо было искривлено в гримасе ужаса, а во взгляде плескался тёмный страх. Страх передо мной, превратившимся в нечто столь ужасное, что сам Создатель откинул меня прочь, не пожелав дать защиту. «Вот такие дела!» — сипло выдохнул я. Поправил шлем, подобрал с земли выроненный меч и, внимательно оглядев свои войска, злобно рявкнул. «Очнуться! Лени, Отомри, наконец! Тикса! Хватит таращиться!» «Вы двое за пределы церковной границы не ногой! Это приказ! Нергалы, ко мне!» Гном очнулся от ступора, поспешно закивал всклокоченной головой, рухнул на четвереньки и принялся шарить в снегу, выуживая обломки кирпичей. Нергалы в два шага оказались рядом и взвели арбалеты на изготовку, а Ленни... Он продолжал стоять и слепо смотреть перед собой. «Ленни! Ленни!» — во все горло крикнул я. «К бою!» На этот раз он меня услышал. Дрожащими руками взялся за лук и наложил стрелу на тетиву. Хорошо, что я в броне и хорошо, что клятва крови действует, мелькнуло у меня в голове, будто за мной стоял неверный друг, а готовый нанести смертельный удар в спину враг. А дальше стало недораздумий. Гоблины добрались до подножья склона и вопящей несложенной кучей полезли вверх, оскальзываясь на снегу. Разом свистнуло два арбалетных болта, и парочка гоблинов рухнула озимь и покатилась вниз, сбивая с ног собратьев. Заметив, что пауки отставали и все еще в 40 шагах позади, я зло усмехнулся. Шурды допустили ошибку, в азарте погони вырвались вперед, торопясь нас прикончить и забыли о мерзких помощниках, вязнущих в глубоком снегу. Поглощенные жаждой крови они забылись, отошли от обычной тактики. Или же, увидев, что нас всего пятеро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 Рывок и меч выскальзывает из раны, гоблин с поразительным воем задирает голову вверх и, пользуясь моментом, я пиная его прямо в перекошенную уродливую харю. Панула за всех сил, вымещая всю накопленную злобу и ярость, превращая его лицо в месиво и отбрасывая тварь вниз. В следующее мгновение десяток шурдов выскочил на вершину пригорка. Злобно ощеренные рты, выкачанные глаза и непрестанный вою ублюдков, пытающихся смять нас числом. Но налетели они не на поддатливую добычу, а на трех закованных в броню воинов, не боящихся их слабых атак. Трое гоблинов полегли сразу, не успев нанести ни одного удара, пав от мечей шрама с мраком, наносящих выверенные удары. Один шурт запнулся о сугроб и сам себя насадил на лезвие моего двуручного меча, глубоко пропоров в живот. Не успел я обрадоваться такой удаче, как меня резко дернуло сначала в одну сторону, а затем в противоположную.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 Как в меня врезался бегущий к церкви гоблин лучник. Меч в шаге от меня, тянуться за ним я не стал. Вытянул руку, ухватил гоблина за лодыжку, резко дернул на себя. Взвизгнувший лучник плашмя рухнул на землю, забарахтался в снегу, но встать не успел. Подтянув к себе, я рывком ударил его шипастым кулаком чуть пониже затылка. И еще раз, чувствуя, как с мерзким хрустом ломаются кости. Дернувшись, гоблин застыл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 Отшагнув в сторону, я окончательно высвободил парочку щупалец, что слишком глубоко завязли в мёртвой шурдской плоти, и огляделся. Вокруг меня не оставалось ничего живого. Пригорок и пологий склон усеивали окровавленные трупы тёмных гоблинов. Никак не меньше полутора десятка. Остальные спешно отступали. Нет, они не отступали. Шурды опрометью бежали вниз к подножью холма, перепрыгивая через тела павших братьев, падая и кувыркаясь в снегу. Бежали к только сейчас подоспевшим паукам. Опомнились твари поганые. Мрачный вонзил меч в шею последнего, уже раненого противника и небрежно дернул лезвие в сторону, легко рассекая плоть и кости. Начисто отрубленная голова не успела слететь с плеч, а Нергал уже ухватил ее за длинные редкие волосы и без замаха кинул в спину улепетывающего прочь гоблина, сбив того с ног ужасно метательным снарядом. В два шага оказался рядом и всадил меч меж лопаток упавшему и воющему в страхе перед смертью врагу. Кончено. На вершине холма остались стоять только мы, и стояли мы по-прежнему твердо, смотря в спины улепетывающих и воющих в страхе врагов. От разрушенной церкви ко мне спешил тикса, держащий в каждой руке по увесистому каменному обломку. Лений остался внутри святых руин, обессиленно опустившись на гнилую балку и остановившимся взглядом, смотря себе под ноги.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 Мощным ударом когтистой лапы на бегу вмял его в землю и, не останавливаясь, помчался дальше, пятная снег шуртской кровью. о стонать!» — буркнул я, не сводя глаз с удаляющихся зверей. «Ладно!» — согласился коротышка, но тут другой зверь небрежным движением лапы буквально разорвал верещащего от ужаса шурду шею и, провожая глазами катящуюся по снегу оторванную голову, Тикса вновь издал тот же звук.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 Через каждое пятое слово Создатель поминает. И тот на тебе, любимый господин нечистью оказался. О! -о, -о, -о опять начал гном, но продолжил уже совсем другим, сильно потускневшим голосом: О, -о, -о мать твой! Крутнув головой, я сразу понял причину его обеспокоенности. Сгархи покончили с шурдами, порвав их на мелкие куски. И сейчас все так же быстро направлялись прямиком к нам. «Убежать!» — осведомился гном, но я устало мотнул головой в отрицании. «От них не убежишь!» «Тоже безнадежно, как пытаться убежать от рыбы в воде!» «Тогда сражаться!» — кивнул Тикса, тяжело переводя плечами и шмыгая носом. «Даже не думай!» — рыкнул я, и, очнувшись от созерцания бегущих к нам хищников, громко распорядился. «Оружием махать не вздумайте!» «Шрам мрачный! Вас это особенно касается! Сгархов не трогать! Приказ понятен!» Нергалы грохнули сжатыми кулаками о грудь. Гном кивнул, а Ленни ничего не ответил, но уронил сжатую в пальцах стрелу в снег. «Ленни!» — окрикнул я его. Дождался, пока рыжий не поднимет на меня потухшего взгляда и мягко произнес. «Это я, Ленни, твой господин. Я не причиню вреда ни тебе, ни остальным своим людям». И Ревниво встрял Тикса и гномом, согласился я, не сводя взгляда с Ленни. «Ты меня слышишь, Ленни? Может, я уже всего лишь кусок промороженного мертвого мяса? Что ж, значит, такова моя судьба. И если это так, то я просто уйду в дикие земли навсегда. Но вам вреда не причиню, ты понял меня, рыжий?» «Понял, господин!» С запинкой отозвался Ленни, молвив первые слова с того момента, как меня отторгла церковь.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 «Но горе-то создатель милостивый! И что отец Флатис скажет?» «С ним я разберусь», — пообещал я и переключил внимание напятившегося назад гнома. «Тикса, ты куда?» Вместо ответа Тикса ткнул рукой мне за спину, не сводя застывшего взгляда с чего-то над моей головой. А нергалы явственно напряглись, держа руки у рукояти мечей. Мысленно выругав себя, я обернулся и уткнулся взглядом в огромную мохнатую грудь. Сгархи! «Были здесь». Могучие звери передвигались столь неслышно, что я не заметил их приближения, увлечённые разговором с Ленни. один из сгархов стоял в полушаге от меня, заинтересованно обнюхивая вьющиеся в воздухе щупальца. Ещё три зверя легли на снег в пяти шагах позади своего вожака. «Не дёргаться!» — сдавленным голосом велел я, с трудом удерживая себя от шага назад и скользя глазами по толстенным лапам мощной груди залитой шурцкой кровью, шерсти и здоровенной морди с клыкастой пастью. Сгорах шумно выдохнул, и мое незащищенное лицо обдало дыханием зверя. Едва-едва теплым, практически неощутимым и совершенно не несущим с собой обжигающей боли, но очень влажным. Машинально дернув головой, чтобы стряхнуть с лица капельки слюны, я опустил взгляд и невольно вздрогнул, увидев, что на покрытой алыми пятнами крови передней лапе не хватает двух когтей. «Ну, здравствуй, старый незнакомец!» Усмехнувшись, произнес я, вскидывая голову и вглядываясь в непроницаемые, но явно умные глаза зверя. «Я тебя помню, но ты стал другим!» Прошелестело у меня в голове, и в полной оторопе я едва не брякнулся задом на снег. Морда с нависла надо мной, с чудовищных клыков стекала вязкая слюна, но сейчас я мог думать только об одном. Показалось или нет? Все мои сомнения развеял Тикса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 «Но нас пятеро, а вас всего четверо», — ответил я. «У нас есть серьезные раненые, надо их перевязать. И еще у нас лошадь, вон то животное, что стоит внизу». В ленивом зевке, показав весь набор более чем внушительных клыков из гарх, ответил. «Я понесу двоих, тебя и детеныша. Лошадь умрет, хорошая еда, раны залишите потом». «Здесь плохое место. Я чувствую запах дыма. Чую запах врагов. Слишком много врагов. Мы не сможем убить всех!» «Ага», — в замешательстве кивнул я. «Кушайте на здоровье. И мы согласны. Спасибо». «Я не детеныш!» Возмущенно завопил Тикса, верно поняв, к кому именно относились слова Сгарха. «И мой камень...»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 Едва сдерживаясь, велел я, вручив меч Тикси и, в свою очередь, схватив его в охапку. «Рыжий голлёпый трус!» — не смог промолчать гном, болтаясь у меня в руках. «Я не трус!» — возмущённо возразил рыжий. «Но я боюсь!» — буркнул я. «Садись! Хотел бы он тебя сожрать, ты был бы уже мёртв!» «Здесь много вкусной добычи!» — не поднимая головы от снега, беззвучно сказал Сгарх.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 «Цепляйтесь за шерсть обеими руками! Шрам, держись изо всех сил! Надо убраться отсюда подальше, пока не подоспел следующий отряд шурдов!» Сгерх играючи поднялся на лапы, словно не почувствовав тяжелой ноши. «Держитесь крепко! Мы пойдем быстро! Донесем вас до нор! Потом охота!» Отступление четвертое. «На юг! Она пошла на юг!» Срывая голос, вопило корчащаяся, на обочине тракта подобия человека. Землистый цвет кожи, всклокоченные волосы, стекающие по подбородку слюна и мокрые, тяжело пахнущие штаны. Даже самые близкие не признали бы в нем еще неделю назад преуспевающего кузнеца, что построил небольшую кузницу около дороги и задешево перековывал слетевшие подковы. Делал прочую мелкую работу. Теперь это лишь исхудавшая тень некогда могучего кузнеца. Бешено выкачанные глаза, трясущиеся пальцы с почерневшими ногтями и искусанные до мяса губы говорили о том, что человек абсолютно безумен. «Забрала! Забрала! Забрала у меня все! Велела мне идти на восток, к любой деревне убить как можно больше жителей! А потом... А потом убить себя!» «Она забрала у меня его! Забрала! Мой! Мой!» Хмуро взглянув на воющего безумца с высоты седла, отец Флатис повернул голову к облаченному в серый балахун монаху. «Он не лжет и больше ничего не знает. Помоги этой заблудшей душе обрести покой, брат мой, пока он не натворил еще больше грехов. Его рассудку...» не помочь». «Да, отец Флотис! склонился в поклоне монах. «Тело сжечь, а прах бросьте в ручей аль реку с быстрым течением», — без нужды напомнил священник, разворачивая коня. «Брат Рамис, останься здесь и помоги, потом нагоните нас». Молча спешившись, брат Рамис поклонился отцу Флатису и шагнул к впавшему в забытье и бессвязно бормочащему мужчине, на ходу доставая из рукава Балахона нож с узким лезвием. Тронув коня с места, отец Флатис направил его к югу и неспешно двинулся вперед, не обращая внимания на остальных спутников. Он знал, что они его догонят. «Это уже седьмой», — тихо произнес догнавший его черноволосый священник с привязанным к поясу Балахона деревянным ключом и каждому был отдан приказ учинить убийство. Близнец меняет носильщиков, как только их силы истощаются, отозвался отец Флатис, отрешенно смотря на горизонт. Он знает, что оставляет за собой отчетливый след темной магии, отмечающий его путь, и старательно заметает следы стараясь сбить нас с верного пути и сосредоточить поиски в другом направлении. Именно таким образом ему удалось ускользнуть из места схватки с лордом. Покорил своей воле пришедшего оплакивать гибель родичей ребенка, спустя 10 лик сменил его на более сильного бродячего торговца, влил в сироту Толику своей темной и смрадно воняющей силы, и отправил его на север, где тот напросился переночевать в сельский дом. Сиротка дождался глухой ночи, убил приютившую его семью, прикончил трех встреченных им по пути припозднившихся сельчан, а затем перерезал себе горло напротив церкви, чтобы приходской священник почувствовал всплеск темной силы и поднял переполох. Затем обезумевший торговец учинил резню в небольшом городишке к западу от тракта. Спустя день молодая девица зашла в первый попавшийся трактир и успела убить пятерых, пока подоспевшие стражники не порубили ее на куски. Это все звенья одной кровавой цепи, ведущие нас к цели. «Брат мой!» Ты говоришь так, словно считаешь близнеца разумным. Это всего лишь предмет, обладающий темной силой. Порождение рук проклятого Тариса. Не стоит недооценивать врага, отец Морвикус, полыхнул синими глазами седой священник. Именно этого он и ждет. Неразумный предмет не стал бы пытаться сохранить свое существование любой ценой. Продолжил бы лежать в грязи до скончания веков. «Простите за неразумные слова, брат мой!» Склонил голову священник из ордена привратников. «Вы мудрее и опытнее в этих вопросах!» Ничего не ответив, отец Флатис пришпорил коня, ведя отряд на юг. Священник явственно ощущал витающий в воздухе и еще не успевший рассеяться темный след кинжала. Помимо этого, его ничто больше не интересовало.